Магии навели такое заклятие, что видели и слышали все, что бы я ни сказал». «Хм, «Славная отговорка!» — рыкнул император. Проконсул пожал плечами и протянул правителю мели на свой гладиус, эфесом вперед. «Судьба моя в руках повелителя. Хочет, пусть казнит, но я свое дело сделал. Вся головка волшебническая, вот она, перед нами».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 «Не волнуйся, проконсул, все будет хорошо». сямни погладила его по щеке. На гнев императора своенравная данка не обращала никакого внимания. «Повелитель властен в жизни моей или в смерти?» «Спокойно, не опуская глаз», — ответил Клаудий. «Увести его!» — дернул щекой, бросил император. Трое вольных, не грубо, но решительно шагнули к проконсулу. Тот молча кивнул и безропотно отправился с ними. «Гуин!» прошептала мне на ухо повелителю Меллина. «Смени гнев на милость, мой повелитель!» «Клавдия не виноват. Разве я тебя не предупреждала?» «Какие будут приказания, мой император?» подоспел запыхавшийся легат первого легиона. «Маги пленены, но дым...» «Возвращаемся в лагерь!» бросил правитель Меллина. «Чародеев окуривать все время, чтобы им не продохнуть было!» «Повелитель, о всемогущий, смилуйся, умоляю!» Деловитые вольные как раз заканчивали связывать стоявшего на к старика Гохлана. Речь чародея, то и дело прерывалась приступами мучительного удушливого кашля. Всем святым тебя умоляю, памятью, я ведь лечил тебя, повелитель, сколько раз, смилуйся, убери дым, мы долго так не выдержим. Убрать дым, чтобы одно твое заклятие оранжевое ничего не оставило от целого моего легиона. Ищи дураков в другом месте, Гохлан. И не думай, что я забыл твоего благодеяния. Каждого из вас ждет суд строгий, но справедливый, как говаривали в старину. «Я погляну чем угодно», — хрипел и давился старик. «Радуга поклянется, а потом так же легко и отречется от клятвы. Или скажи мне, как сделать так, чтобы ни один из ваших действительно не мог причинить никакого ущерба моим верным слугам, или дым останется». «Если он останется, к утру маги начнут умирать сами, без всякого суда, справедливого или нет». «Кто жить захочет, тот не умрет», – непреклонно отрезал император. «Я слишком хорошо помню Мелию. И сколько людей погибло, когда вы, маги, наконец запомнились?» «Я был против». «Разумеется. Впоследствии всегда оказывается, что вы были против. Или же только исполняли приказы. Не трать даром дыхания, Гохлан. Оно тебе еще понадобится». Император повернулся спиной к старику, не обращая внимания на жалкие возгласы, очень быстро сменившиеся неразборчивыми хрипами и булькающим кашей. «Мне не доставляет это удовольствие, не думай», — буркнул он укоризненно глядящейся амни «Но как еще обезопасить моих людей от чародеев, я не ведаю «Может, она знает?» Дану кивнул на бледную Сэжес. Чародейка осторожно с трудом переставляла негнущиеся ноги, ковыляла к ним, почтительно поддерживаемая под руку баламутом. «Повелитель!» – низко поклонилась чародейка. Сморщилась, кашлянула раз другой, благодарно взглянула на озабоченного и встревоженного серьезного гнома. «Рад видеть тебя в добром здравии, Сэжес!» «Да, повелитель, в добром. Насколько это возможно?» Ух! И по идучие же дрянь я собрала. Впервые я на себе опробовала. Сиамни просто улыбнулась чародейки, погладила ту по плечу, словно подругу. И та слабо улыбнулась в ответ, вновь раскашлившись. «Выпейте, не моя! забеспокоился баламут, протягивая открытую фляжку. Самая наилучшая гномая. Любую отраву выметает, словно метла хорошая. Ух, да ну тебе скажешь тоже, Вяло отмахнулась чародейка, но фляжку все-таки взяла. Ух!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 Держать вас в плену бесконечно я не могу. Мне нужно или немедля вас перевешать, или получить какие-то гарантии, которым бы я поверил. Но прежде послушайте меня. Я знаю, как вы остановили козлоногих, какой ценой и какими мерами. Долго сдерживать тварей разлома, таким образом, вы не сможете. Закрыть его так, как предложил вам Нирк, а вы уверены, что добьетесь успеха. «Разве то, что околиты Всебесвятного Ордена отнюдь не люди, не внушает вам опасений? Могу сказать, Нерк обещал нам помощь, причем помощь древних сил мелина. уверяя, что разгромив армию Козлоногих, мы сможем избыть разлом. Это оказалось ложью. Легионы стояли насмерть, но помощь так и не пришла».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 «Их не остановит даже магия крови, и вы это знаете». «Это почему же?» – выдавился тот же Гохлан. «Потому что не хватит детишек», – отрезал император. «Потому что вас, в конце концов, поднимут на обезумевшие пахари, у которых вы отнимаете детей для общего дела. И вы только сдерживаете тварей. Вы не можете ни закрыть эту пропасть, ни хотя бы загнать туда же вырвавшихся бестий. А победа над нергом поможет бороться с козлоногими». Гахлан изо всех сил пытался сохранить достойный вид и осанку. И император знал, что ответа у него нет. Все бесцветные стали врагом. Их нельзя оставлять в покое. И если вы задумаетесь, откуда у них такая власть над козлоногими? И если они обладают этой властью, почему не воспользовались ею раньше? Или вы скажете, что твари явились сюда, повинуюсь вашим командам? Гохлан хрипел и отплевывался. Остальные маги выглядели не лучше.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 Или вы не видите, что нерк состоит из нелюди? Неважно. Изменили его адепты себя сами. Были изменены. Факт тот, что они отреклись от нас. Или вы забыли слова древнего императора? Дай нелюдю слово, пообещай, убей и забудь. Ибо ложь врагу нашего рода оправдана навсегда. Или вы думаете, что люди, став чем-то иным, забудут об этом правиле? Тут император вступал на тонкий лед догадок.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 Но Гахлан все-таки нашел силы сиплопрокаркать. Что ты хочешь от нас и что обещаешь? Обещаю жизнь, просто сказал император. Вы поняли, кто я. Врагов я уничтожу даже ценой собственной смерти. Но вернослужащие империи будут возвеличены, как вознесена сыжес. Радуга останется, но никогда, как я сказал, не сможет вертеть империи. Она будет принимать на обучение всех.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 «Наша гибель не поможет. Или вы сомневаетесь в моих словах? Или вы думаете, что я не пожертвовала бы собой, будучи уверена что моя жизнь закроет разлом и обратит ничто всех козлоногих тварей? Гахлан, ты знаешь меня десятки лет. Ответь, лгу ли я сейчас?» Маг оранжевого гарамы только опустил голову. «Мой император не может держать вас в дыму бесконечно», — повторила сежес слова правителя Мелина. — Ему остается либо казнить вас всех, либо получить нечто, позволяющее вам поверить и оставить живых. — Гахлан, ты сказал, что готов прекратить войну. Чем подтвердишь ты свои слова? — Я готов расстаться с магией, — едва выдавил старый волшебник. — Я чувствую в тебе великую мощь, юная Сежис. Тебя опалило таким огнем, что твои слова и дела замкнут от меня силу. «Готов помочь советам, подсказать форму заклинания, если тебе это потребуется». «Предатель!» – завопила одна из пленных чародеек в синем плаще Ордена Солей, заходясь жестоким кашлем. Гохлан только усмехнулся. «Ты думаешь, я боюсь умереть, фаете? Ничуть не бывало. Ты это знаешь. Но кровавое безумие надо остановить». Если император готов опустить боевой стяг, то я сделаю то же самое. И поклонишься убийце наших детей! Еще яростнее выкрикнула волшебница в синем. Сэжес потянулась к уху императора. У нее в Мелине погибли двое детей. Подростки, мальчик и девочка. Дрались с когортой Авраамия в Черном городе. Правитель Мельина молча кивнул. Мать никогда не смирится с тем, кого считает убийцей ее чад. Фаете придется казнить, без гнева и ярости, из одной лишь необходимости. И он сделает это сам. Что ж, Гахлан, меня обрадовали твои слова. Ты оказал мне услугу. Ожидаю от тебя и другой. Где мое оружие? И правитель Мельяна помелил. И белая перчатка. Проклятый дар козлоногих нашелся на теле одного из околитов Нерга, так и оставшихся лежать,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 Фаете вдруг упала на колени, и рядом с ней перед императором распростерся Гахлан. Повелитель, умоляю, прости ее, неразумный. Рассудок ее помутился от горя. У нее изволишь ли видеть Да, я знаю, кивнул правитель Мелин. Она лишилась детей, как и очень, очень многие из моих верноподанных. А очень многие дети лишились отцов, павших в рядах моих легионов. Потому что ты начал войну.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 Ободренный ответом, маг Кутула взглянул в глаза правителю Мелина. «Я лишь установил новые законы», – яростно бросил император. «Законы, отменяющие привилегии магов в радуги». Кутулец поспешно потупился, бормоча что-то о милости и снисхождении. Гнев в императорском взгляде казалось вот-вот пепели дерзкого. Чародей и радуги сдались. Один за другим они выползали из гасившего их магию облака Под прицелом многочисленных арбалетов и луков подходили к Сэжес, что-то говорили ей на ухо. И император ощущал болезненный толчок, словно волшебница вырывала у него самого сгнивший соднящий зуб. Что испытывали чародеи семицветия, догадаться было нетрудно. Они со стонами валились, едва отползая в сторону. По лицу Сэжес тек пот, однако движения оставались отточенными и резкими. Подняли руки все, даже Фаэти. «Ты был прав, Гвин», — шепнула ему на ухо Сиамни. «Не стоило их убивать. Даже тех, кто готов, как синяя из Солея, ударить тебе в спину, несмотря ни на какие клятвы». Уже совсем рассвело, когда император со свитой и пленными вернулись в лагерь. Проконсул Клавдий оставался под стражей.